Глава пятьдесят «Фрегат Галатинский», — повторил Балантайн. Но ничего не изменилось. Матросы все так же суетились вокруг, словно винтики отлаженного механизма. Попутный ветер все так же раздувал паруса, а мы все так же стояли на палубе, словно пустили в ней корни. «Они собираются атаковать нас, готовят пушки, иное оружие. Или...» «Фрегат оснащен 24-фунтовыми пушками», ответил на вопрос Теодора Балантайн, бросив на корабль мимолетный взгляд. «Если дойдет до морского боя, они разнесут наши суденышко в щепы. Я уж не говорю о том, что на борту фрегата офицеры и моряки Королевского флота и, возможно, морская пехота его величества. А на нашем – кучка серавских морских крыс, у которых кишка тонка для подобных сражений». Да совсем зеленый капитан. Мы можем опередить их? спросил Теодор. Мы здесь не для того, чтобы драться. Мы просто хотим добраться до порта. Балантайн сжал губы и несколько минут размышлял, что-то прикидывая в уме. Можем, наконец, сказал он, хотя это и маловероятно. Ну, какова вероятность? встрял Кристос. Мы пока не знаем, чего они хотят, напомнил Теодор. То есть мы понимаем, что они хотят вывести нас из игры. Однако это не означает, что они собираются нас уничтожить. Закончил за него Кристос. Вы же это имели в виду? Но это означает, что мы проиграем войну, даже не успев ее толком начать. Это означает торжество централизованной власти и абсолютизма. А разве это вы собирались предложить реформистам? Но я не могу жертвовать командой. Они не обязаны класть за меня свои жизни, — замялся Теодор. — Как благородно с вашей стороны, — съязвил Кристас. А я вот ради Галатии готов пожертвовать кем угодно. Я вздрогнула. — Да, брат не солгал. Однажды он пожертвовал даже мной. — Это не вам решать, — заявила я. Растеряв всю свою спись, они озадаченно уставились на меня. Это решать капитану а наш капитан — лейтенант Вестланд. — О, я не вполне подхожу для... Вы единственный на этом корабле, кто хоть как-то подходит для того, чтобы принять решение. Вы утверждаете, мы способны обойти их. Вы утверждаете, мы не в силах сражаться с ними. Почему бы нам не сдаться? До Хейзелуайта еще так далеко вздохнул Балантайн. — А нам непременно надо плыть именно в Луайт? Спокойно поинтересовалась Альба. «Мы могли бы высадиться где-нибудь на суше», — подсказал Кристос. «Если мы уйдем далеко вперед, то сможем благополучно добраться до берега». И тут, словно дразня нас на горизонте, выросли внушительные отвесные утесы южного берега Галатии. Балантайн переводил взгляд с Альбы на Кристоса, обдумывая и взвешивая предложение обоих. Милях в двенадцати отсюда находится бухта. Если мы обгоним фрегат, то успеем спустить баркас и переправить вас на берег. Если нам повезет, вы скроетесь из глаз раньше, чем они вас заметят, и фрегат продолжит погоню за нами, как за подсадной уткой. — Думаю, сработает, — ухмыльнулся Кристос. — Но если они настигнут вас, что тогда ждет Софи? — Или тебя? — воскликнул Теодор. «Я, вероятнее всего, предстану перед военным трибуналом». Балантань жестом призвал меня к молчанию. «Конечно, есть слабая надежда, что отец вмешается и замнет дело, но, с другой стороны, вряд ли он станет поступаться своими принципами. Что же до иноземцев, то если у наших властей достанет ума, их не тронут. Им даруют прощение и отправят во освояси. «А Софии?» — настаивал Теодор. — Не знаю, — прошептал Балантайм, взглянув мне в глаза. — Честно. Может, ее заключат под стражу. Может, отпустят, а может... Сейчас вопрос не в этом, — мотнула я головой. Голос мой дрогнул, но я понадеялась, что пропитанный солеными брызгами ветер, свистящий в наших ушах, заглушит эту предательскую дрожь. — А как ты думаешь? — спросил Теодор, осматривая туге паруса нашего брига. — Не могла бы ты чем-нибудь помочь? Палуба раскачивалась у меня под ногами. Ветер завывал, швыряя соленые брызги нам в лица. Если бы я только знала, как здесь все устроено. Но, увы, мне оставалось только полагаться на умение Беллантайна управляться с ветром и гнать корабль вперед, в то время как наши противники мчались за нами на всех парусах, раздуваемых тем же самым попутным ветром. Если бы я знала, как помочь, я бы... И тут грохнула пушка. Раскатистый гул прокатился по воде, эхом отозвавшись у меня в груди. Позади нашего бригада, подняв мириады белых брызг, в море нырнуло пушечное ядро. Балантайн схватил подзорную трубу и прильнул к окуляру. — Мы пока в недосягаемости, — уверил он нас. — Но мне надо дать указание матросам. — Я могу чем-то помочь? — спросила я, хватая его за рукам. «Вы имеете в виду...» «Да, чары». «А вы не могли бы проклясть их, чтобы они провалились в морскую преисподнюю?» «Нет», — отрезала я, не вдаваясь в объяснение, что не прокляла бы их, даже если б могла, и что в любом случае не знаю, как накладывать заклятие на корабли, находящиеся так далеко. «А наложить защитные чары?» «Да», — только и ответила я. Времени объяснять, сколь ограничены мои возможности и как непросто создавать чары, не было. Тогда такелаж и, и паруса. Насколько понимаю, они не стремятся потопить нас. Они будут обстреливать нас цепными ядрами, чтобы обездвижить корабль. Парусам, кивнула я, отпуская рука в его мундира, оплетенный серебряной нитью. Балантайн умчался прочь. Глубоко вздохнув, я набросала план. Зачаровать ткань парусов и крученные нити канатов. Не теряя времени даром, я принялась осторожно вытягивать из воздуха капризные пряди света, подчиняя их своей воле и желаниям. «Тебе требуется моя скрипка». Пряди света чуть не вырвались из моих рук, но я удержала их. «Нет», — ответила я, словно бы извиняясь. «Как не радовала меня наша совместная с Теодором колдовская работа!» Но открытый мною способ был быстрее и действеннее. А сейчас нам была дорога каждая минута. Не став ему ничего объяснять, я полностью отдалась созданию защитных чар. Вытягивая волшебный свет из эфира, я переправляла его в волокна канатов, замысловатой сетью оплетавших мачты. Матросы лазали по канатам, сновали между ними, вязали их и тянули. И если канат подтягивали так, что он исчезал у меня из вида, Я просто обрывала чару и принималась колдовать над другим пеньковым тросом. Вскоре все канаты мерцали ровным, видимым только мне и Теодору волшебным светом. А теперь паруса. На этот раз я решила создать из пряди света нечто похожее на широкую сеть. Я плела ее и набрасывала, а затем впечатывала защитные чары прямо в нити основы. В перекрестное переплетение ткани. В места, где наброшенная на паруса сеть касалась просоленных скрипучих мачт, я не накладывала чар. Слишком много сил и времени ушло бы на зачаровывание плотной неподатливой древесины. Я начала плести вторую сеть, когда пушечный залп вывел меня из равновесия. «Мимо!» — улыбнулся Балантайн. Он побелел, как полотно, однако голос его оставался спокойным и твердым. «Пока им нас не догнать!» Думаю, не догадались, что мы не намерены сражаться и пытаемся от них улизнуть. Я набросила еще одну сеть на паруса, и они засветились колдовским светом. Интересно, — думала я, — если мы уцелеем, если корабль не пойдет ко дну и не развалится на части, как долго продержатся чары? Не угаснет ли волшебство под порывами ветра? Не разъест ли его соль океанских волн? А еще, — обреченно подумалось мне, — Наверное, я никогда об этом не узнаю. Фрегат снова навел на нас пушки. Я этого не видела, но это заметил Балантайн, не отрывавшийся от подзорной трубы. Значит, вот каких высот достигло твое мастерство. Теодор подошел ко мне, не отрывая восхищенных глаз от зачарованных парусов. Но к восхищению примешивалась и только страха. Заменяли? или из-за приближающегося фрегата, кто знает. Да бог ты рукой подать. Балантайн говорит, мы сможем спустить небольшую весельную лодку, баркас или что-то подобное. Баркас. Я ведь могу зачаровать его. И пусть работать с деревом неимоверно сложно, но чуточка удачи лучше, чем ничего. А удача нам сейчас, ох, как не помешает. Где он? Теодор повел меня к небольшой деревянной лодке с несколькими рядами весел. Я поспешно вытянула слабенькую чару и, приложив всю свою силу, загнала ее довольно неряшливо в деревянную обшивку. Затем я создала вторую чару, и все повторилось заново. Меня прошиб пот. Мне стало дурно. Вытягивание света из воздуха, чародейство без иглы и нити высасывало из меня все соки а крепкое дерево с большим трудом уступало моему колдовству. Но я не сдавалась, буквально проталкивая нити света в деревянный остов и от всей души желала удачи и надеялась, что, несмотря ни на что, эта лодка благополучно достигнет берега. Все произнесла я дрожа. У меня не осталось сил. «Да в этой лочонке удачи больше, чем во всей Галатии!» слабо улыбнулся Теодор. «Теперь...» Я знаю наверняка, удача на моей стороне. Пора прощаться. Какие фантазии питала я, сама о том не ведая, что на этом корабле, немного кренившемся на правый борт по мере того, как Балантайн вел его к бухте, нам выпадет несколько долгих томительных минут для подобающего прощания? что ты одорчьи руки уже сжимали воображаемое оружие, а взгляд был устремлен в будущее, стиснет меня в объятиях и не отпустит. Мы скоро встретимся. Рядом с Альбой ты будешь в полной безопасности, произнес он, утешая скорее себя, чем меня. Скоро. Насколько скоро? Кто знает. Безопасность меня не волнует. Меня волнует, принесу ли я пользу. «Ты уже принесла ее более чем достаточно», – прошептал Теодор и уткнулся в мои волосы. Я закрыла глаза, глубоко вдохнула аромат гвоздики, исходившей от его волос, и благоуханного мыла, которым он умощал тело. Наши пальцы сплелись. «Баркас готов», – прервал нас Кристос. «Надеюсь, эти сыравцы умеют грести». «Умеют», – мрачно улыбнулся Саин, присоединяясь к нам. Что-то мне подсказывает, что половина из них гнула спины невольниками на галерах. Пробегавший мимо матрос предпочел сделать небольшой крюк, лишь бы не приближаться к саяну. Удачи, Софи! — Кристос оттолкнул Теодора и заключил меня в объятия. — Такие теплые и такие родные. — Удачи с финианцами! — Мне бы вначале добраться до этого фена. — Но я уверен, что фен уже у тебя в кармане, — усмехнулся Кристос. «Ты ведь носишь чару на удачу?» «Ты же знаешь, я не пользуюсь собственными чарами». «Ты ни капли не изменилась», — затряс он головой, сияя восхищенной ухмылкой. «Пора», — крикнул Балантайн. Мы завернули за скальный выступ, поросший густым лесом, и на несколько минут скрылись от фрегата. «Если повезет, наши преследователи не заметят, что мы спустили на воду Баркас». А если удача не оставит нас и после, то Баркас достигнет берега, а его пассажиры успеют спрятаться в лесу, прежде чем галатинский корабль войдет в бухту. Первое казалось вполне возможным. Второе требовало более могучих чар, чем те, которые я создала в лихорадочной спешке. Если они не успеют, я не прощу себе этого до конца жизни. Превосходящие силы нашего противника — Иллюзорность нашего плана — все это отговорки. Виновата буду лишь я одна, беспомощная и неуклюжая чародейка. Голова у меня шла кругом. Страшная усталость навалилась на мои плечи. Кристос первым уселся в баркас. За ним последовал Саен и гребцы-матросы, которые получили приказ затаиться в лесу и переждать, пока фрегат пересечет бухту. А затем добраться до ближайшего города и найти любое судно, готовое перевести их в сераф. Балантайн отделил их суммой в три раза больше обещанной, и они повеселели. Теодор поспешно притянул меня к себе и крепко обнял. Расставание было мучительным для нас обоих. Я давилась рыданиями. В глазах Теодора дрожали слезы. Я люблю тебя шепнул он. «А я тебя, Альбатрос!» всхлипнула я. «Эй вы, фон Барон, пошевеливайтесь!» фыркнул Кристос. «Только не поубивайте друг друга!» воскликнула я. «Прошу вас!» Кристос ухмыльнулся. Теодор сел и взял в руки весло. Матросы спустили баркас на воду. Выступающий утес надежно скрывал нас от фрегата. Однако я дрожала от нетерпения. «Быстрее!» Как же мне не хватало веры в священных галатинских духов природы или пелианских духов предков, к которым я могла бы воззвать о помощи и защите. Все, что мне оставалось, — полагаться на выносливость сиравских моряков и на мною удачу. Как только Баркас коснулся воды, Балантайн приказал уходить в открытое море. Баркас уплывал все дальше и дальше — а я, не отрывая от него глаз, провожала Теодора и Кристоса, заверяя их, что я здесь, что я никогда не повернусь к ним спиной. Баркас удалялся, уменьшаясь с каждой секундой, а мы удалялись от него. Фрегата мы пока не видели, на фрегате пока не видели нас. Еще несколько минут молила я про себя, несколько минут. «Все будет хорошо», – утешила меня Альба. Я не заметила, как она очутилась рядом. С достоинством попрощавшись со всеми, она отошла в сторону, чтобы нам не мешать. Даже если галатинцы смекнут, что они высадились на берег, у наших друзей есть несомненное преимущество. К тому же их всего трое, они быстро минуют лес. В такой дикой местности, как здесь, Небольшую группу людей выследить почти невозможно. Зато их можно одолеть в драке, возразила я. До этого не дойдет. Альба мягко коснулась моего рукава. Я не отдернула руку. Не могу поверить, что женщина, приносящая удачу и повелевающая судьбой, сейчас столь мрачно смотрит в будущее. Из-за утеса выглянули белые паруса фрегата. Деревья Разросшиеся на склонах утеса отбрасывали на белое полотнище черные тени. Вы правы, я расправила плечи. Надо верить в лучшее.